Глава 16. Между тем много прошло времени, и вдруг кто-то в доме сильно хлопнул дверью и громко кашлянул. Им обоим показалось, что уже давно слышат они и это хлопанье, и этот кашель. Они посмотрели друг другу в глаза, будто сказали друг другу «Иван Максимыч». Он быстро поднялся, как бы по заранее заключенному условию, расцеловал крепко ее руки и шепнул «До завтра». Но она вдруг удержала его и вымолвила с испугом «Не знаю, не знаю». «До завтра, милая, я знаю. Я буду тут, и ты должна быть во что бы то ни стало». Иван Максимыч хрипел от насильственного кашля уже в соседней комнате. Он шаркал, фыркал, шумел на все лады, и даже вдруг бухнул чем-то об п а л с таким усилием, что мог этим ударом разбудить не только влюбленных, но и мертвых. Хорват быстро исчез в ту же противоположную дверь. Княгиня не двигалась с места и вдруг опустила голову. Иван Максимыч нерешительно подходил к дверям кабинета и, наконец, п р и с л у ш а в ш и с ь догадавшись, переступил порог. Увидя княгиню одну, он быстро двинулся к ней, и заговорил таким голосом, какого никогда еще не слыхала княгиня. «Простите, княгинюшка, засиделся там, виноват. Дело-то важнеющее, поскучали немножко». Но при этом слове Иван Максимыч совершенно поперхнулся и, пробормотав что-то уже совершенно без связи, пошел к своему монументальному бюро и начал тяжело сопя рыться во всех его ящиках, то и дело щелкая и звоня великолепными замками. Княгиня невольно следила за ним, хотя мысль ее унеслась за хорватом. Ночью в этом мещанском одеянии пешком идти по глухим пустырям девичьего поля ей казалось крайне опасно. Но другое чувство было сильнее и скоро преодолело чувство страха за милого. Ей было невыразимо, необъяснимо совестно с м и р е д е в о Стыд вдруг охватил ее, как пламенем, и м е н н о с той секунды, что Хорват вышел, а он явился и отошел рыться в столе. «Зачем мы притворяемся? Зачем он лжет?» — думалось ей. «Если бы он прямо предупредил ее вчера откровенно, у ш ё л бы теперь к соседу, и, вернувшись, посидел бы и побеседовал бы с ними обоими, ей было бы легче». Ей было бы совершенно легко и нисколько несовестно. Но так, такое свидание с ним, такое свидание унижает, и не всех троих, а ее одну. Княгиня не знала теперь, как встанет она, чтобы ехать домой, и как поглядит в лицо этого доброго, милого Ивана Максимовича, который теперь, не желая, не понимая сам того, больно и грубо коснулся е ё сердца. Покуда Смиредев еще рылся по всем ящикам бюро, но положительно без цели и без смысла, княгиня, отвернувшись в другую сторону, случайно посмотрела на стену кабинета. Глаза ее прямо упали на большой портрет, висевший на отдельной стенке над диваном. На этот раз княгиня почему-то пристально вгляделась в наивные, почти ребячески спокойные и красивые черты лица этой женщины. Да в внешнешний, еще юношеской, но единственной в жизни привязанности Ивана Максимыча. Ясность и спокойствие, разлитое во всем лице этой женщины, заставили княгиню вспомнить эту грустную историю и сравнить себя с ней, свою судьбу с ее судьбой. Ее тоже насильно выдали замуж, когда сердце ее принадлежало Смиредеву. Портрет этот, копия с другого, писанного уже после ее замужества, Был, говорят, замечательно похож. Эта женщина умерла вскоре после замужества, зачахла, как говорили в Москве, от любви к Ивану м а к с и м о ч у Как же могла она, думалась теперь княгине, так спокойно смотреть? Или художник солгал, навязал ей эту ясность и кротость взгляда, эту грустную, но все-таки очень живую улыбку, этот легкий румянец щек, эти тщательные и причудливо завитые локоны. Неужели могла она быть такую, так глядеть и так улыбаться за несколько месяцев до своей смерти, пришедшей избавить ее от ненавистной обстановки?